Глава 32 «Разговор с гребанным Роджером оставляет у меня во рту привкус горечи, но я не теряю ни минуты. Слишком много всего нужно сделать, слишком мало времени. Место, выбранное им для встречи, тоже не случайно. Похоже, от грехов прошлого не убежать, и настало время платить за каждую ошибку». «Это бахардок», И, учитывая вовлеченность Ехидны, можно смело предположить, что там меня ждет или династия Аргла, или Самум, клан убитой мной Шахерезады. А с моим везением, скорее всего, и люди, и пришельцы. Хоть последние и обещали закопать топор войны, делали они это, рассчитывая на победу. После нее не грех и сказать пару ласковых в память о достойном противнике. Когда же тот вырезает цвет твоего клана, даже святой захочет взять в руки паяльник и совсем не для пайки микросхем. Складывается у меня впечатление, что мистер Мустанг целенаправленно заручился поддержкой вообще у всех, кому я когда-либо переходил дорогу. Что я могу поделать, если мой доброжелательный нрав не находит отклика в чужих сердцах? Приходится браться за револьвер». Без лишних слов открываю доступ в магазин, захожу внутрь и через секунду реального времени возвращаюсь обратно. Так-то лучше. До бахардока ребятам ни за что не добраться вовремя. В прошлый раз этот путь занял у нас больше суток, а сейчас, даже с учетом наведенных мостов с главами факторий в Новосибирске и под Красноярском потребуется минимум несколько часов. Нужно ведь будет огибать бывшую факторию Кощея. Поэтому рассчитывать я могу только на себя. Ближайший телепортариум там, откуда мы прибыли. Торговый хаб под названием Баян Нур». Даже на ховербайке добираться до него не близко. Уйдут часы, которых у меня нет. Не задумываясь, я активирую аэрокинез». Вальтора умела летать, используя свой дар. Это я видел неоднократно собственными глазами. Поэтому во мне нет сомнений, только твердая решимость сделать все для спасения друзей. Воздух сразу же откликается на мой призыв. Он кружится, создавая турбулентный вихрь у меня под ногами. Миг, и меня поднимает с земли». Подгоняемый невидимыми потоками, я зависаю на расстоянии человеческого роста над нетронутым снежным покровом. Весьма своеобразное ощущение. Непросто балансировать на том, чего даже не видишь. Лишь в ультрафиолетовом диапазоне засекаю потоки арканы. «Я отправляюсь в бахардок», — сообщаю Гаргоне. «Постарайся не отстать». Свечой взмываю вверх, разгоняясь все сильнее и сильнее. Окружающий мир становится размытым. Бешеный ветер поначалу оттягивает кожу на лице и заставляет глаза слезиться. Интуитивно я вначале догадываюсь создать перед собой прозрачный клин из сжатого воздуха, а потом, путем регулировки его формы, облекаю себя в кокон в форме крыла от самолета. Воздушное сопротивление падает, и скорость движения заметно вырастает. С мрачной решимостью я маневрирую в полете, выжимая из себя все соки. Если бы не укрепленное ядро и контроль арканы, мне бы не хватило энергии для того, чтобы разогнать себя до такого предела. Выдохся бы раньше и рухнул вниз. А так расход арканы компенсируется ее интенсивной выработкой. В какой-то момент меня догоняет Арианель верхом на своем стальном скакуне. Его конечности поджаты под брюхо и зарыгают из себя щедрый столб огня. Через сорок две минуты стремительно приземляюсь в Баян-Нур. Буквально падаю им, как снег, на голову, дожути переполошив местных. Торопливо рыскаю по карте, выбирая точку для прыжка. Останавливаюсь на маршруте, который потребует всего одной промежуточной остановки. Фактория в Казахстане под названием Кайнар. С ее главой удается договориться по-хорошему. Ему нужна Аркана, а я готов платить. Возникнув под куполом телепортариума, сразу выбираю следующую точку и прыгаю в Туркестанский край. Появляюсь в сотне километров на восток от нужного города и тут же взмываю ввысь. Сейчас солнце лежит у меня за спиной, затрудняя обнаружение любому наблюдателю. К тому же лечу я внутри линии облаков. Попробую засеки далекую точку. До заявленного дедлайна остается 9 минут. Спарываю пушистый покров, быстро приближаясь к цели. В какой-то момент подо мной вырастает то самое село, и я, зависнув, сканирую его с высоты. Глаза хищника напрягаются изо всех сил, пытаясь рассмотреть вражеский лагерь. Замечаю парочку боевых мехов, притаившихся во внутренних дворах за каменными стенами. С улицы их не разглядишь. На крышах в четырех местах позиции заняли снайперы. Основные силы противника скрыты. Возможно, внутри домов. Включив термопреломитель и оптический маскировщик, снижаюсь, развешиваю аркановые метки для рикошета и падаю за ближайшей линией холмов в километре от города. Арианель следует за мной. Миг, и я уже мчусь на ховербайке в сторону Бахардока, пока таймер отсчитывает последние минуты. Притихшая фактория встречает меня аурой враждебности. Из-за закрытых ставень на меня смотрят с ощутимой ненавистью. В терагерцевом диапазоне сканирую дома, подмечая расположение врагов. Судя по алым фигурам, здесь действительно собрались и гости с далеких планет, и люди. «Всем что-то от меня нужно!» Главная улица, присыпанная тонким слоем снега, выводит меня на площадь, где в прошлом разыгралась драма под названием «Амира хочет быть моим врагом! Что может пойти не так?» Перед одним из домов, держа руку на поясе, возвышается кряжестая, чуть обрюзгшая, но все еще сильная фигура. Роджер экипирован в броню с темно-оливковым оттенком, и глухой матовый шлем, мешающий разглядеть его лицо. Оценка не срабатывает, что заставляет меня сощуриться. Рядом с ним на земле подергивается от боли женское тело, в котором я сразу узнаю на комис. Покрытая свежей и засохшей кровью, выглядит она дерьмово. Глубокая рана на животе требует немедленного медицинского вмешательства. Я вбираю это за секунду и уже готов убивать. Злость, как алкоголь, дурманит разум. Приходится приложить колоссальное усилие, чтобы задавить ее поглубже по одной простой причине. Мэт, Я не вижу Мэтта. Спрыгнув с транспорта, прячу его в пульт управления и быстрым шагом приближаюсь к будущему трупу. Возможно, он еще дышит. Но это ненадолго. Попутно сканирую окружающее пространство во всех доступных диапазонах. Когда напряжение в бахардоке достигает своего пика, мы с Роджером сталкиваемся лицом к лицу. Насколько это возможно для того, кто прячет собственную физиономию? Ублюдок не может скрыть усмешки в своем голосе, когда обращается ко мне». «Чтоб не лопнуть, если это не знаменитый стрелок Гелиада! Или лучше сказать, егерь!» «Ты ничуть не изменился! Все такой же дерзкий ублюдок, считающий, что он слишком хорош, чтобы убирать чужое дерьмо!» Сейчас, без фильтра искажающего его голос, я мгновенно идентифицирую своего собеседника. «Майкл? Майкл Гарланд?» «Вот это да!» — с злым сарказмом отвечает он. «Мистер верхушка рейтинга помнит нас, простых работяг! Обосраться, какая честь!» Все это время я пытался понять, кто стоит за произошедшим. Кто настолько жаждет моей крови, что намеренно ударил по моим друзьям, а не по мне? Ответ прост. Правая рука Кормака Ориордана, старший управляющий ранчо, отец говнюка. Он напряженно косится на горгону, отошедшую прочь, но я говорю... «Не ссы. Она не полезет в наши дела. Да мне и не нужна помощь новой, чтобы забить твои яйца тебе в глотку». «Ну-ну, поглядим. Пропустим формальностей. Мы оба знаем, зачем мы здесь». Майкл усмехается и произносит. «Нет, сученыш, не пропустим. Ты думаешь...» «Что отправился в благородный поход, чтобы спасти своих друзей, не так ли?» «Ты пришел, чтобы сдохнуть, кровь за кровь!» Выражение моего лица становится жестким, взгляд острым, как заточка. «Я помню тебя, Майкл, и я помню твоего сынка-дегенерата. Он закончил ровно так, как и должен был». «Сам удивляюсь, что никто не вышиб ему мозги задолго до нашей встречи. Божественное вмешательство не иначе». Ярость управляющего становится ощутимой, и он делает шаг навстречу. «Как и должен был! Ах ты, самодовольный ублюдок! Мне пришлось продать самое ценное, что у меня оставалось, чтобы получить информацию о тебе!» «Воспоминания о сыне! Лучшие мгновения, проведенные с ним! Его смех! Его улыбку! Все пропало из-за тебя!» Горечь в его голосе режет, как сталь. «Пожалуйся в газету! Может, им не насрать? Поднявшее оружие должен быть готов умереть от него!» «Малыш Алекс, как оказалось, не был готов». «Я узнал многое», — игнорируя мои слова, продолжает Майкл. «Кто ты такой и что тобой движет? Кого ты любишь и ненавидишь? Что умеешь и где прокалываешься? У тебя много союзников. Что ж, я тоже отыскал парочку». «Галадра, например, очень хорошо поняла меня. Ты отнял у нее дочь так же, как отнял у меня сына. Ее помощь была неоценима». Делаю мысленную зарубку. «Ты считаешь себя великим спасителем», — фыркает он. «Я знаю, чего ты стоишь на самом деле». Когда остаешься с собой наедине, что приходит к тебе во снах. Никакой ты не герой, щенок. Ты — паршивый трус, бросивший собственного брата в лапах, ублюдка отца. Непроизвольно дергаюсь, как от удара, и лучше бы мне врезали разок по зубам. Такое забывается гораздо быстрее и заживает гораздо легче. «Мой был таким же!» — кивает Майкл. «Но я почему-то не сбежал от него, а сломал ему пару ребер, как только окреп. И он больше никогда не поднимал руку на мать или моих сестер!» «Тебе хочется верить, что ты невиновен?» что вся ответственность лежит на наркоторговце, на твоем отце, брате, кому угодно, кроме тебя, верно? Мы оба знаем, что это не так. И ты еще хочешь остановить сопряжение? Мнишь себя защитником угнетенных и опорой для друзей. Что ж, стрелок, посмотрим, какова сила твоих убеждений. После этих слов грудная клетка на коме сбугрится. Девушка заходится криком, а мой собеседник произносит. «Вот она, твоя подстилка! Шкет же надежно спрятан. Хочешь их спасти, ты знаешь, что делать! Оружие, кольцо, одежда! Выбрасывай все, пока не останешься висподнем!» Я вижу, как трепещут и закатываются от боли глаза на комис. Эта престарелая гнида пытает полицейскую у меня на глазах, не трогая ее и пальцем. Она выгибается дугой, скребя ботинками по земле. Из прикушенных губ медленно струится кровь. «Что ты сделаешь, егерь?» — внезапно произносит Арианель. Ее голос сухой и трескающийся, как зимние ветки. «Кому вынесешь приговор? Себе или товарищам? Как поступит истинный стрелок Гелиада?»